Лишний час. Забота о себе – один из активных способов проявить мою любовь к себе. Находите время и пространство для себя каждый раз, когда сможете, и так, чтобы чувствовать любовь. Трейси Элис Росс. Большую часть своей жизни я ненавидела вставать по утрам. По иронии судьбы, будильник всегда срабатывал, стоило только мне погрузиться в самый глубокий сон. Первой мыслью после пробуждения обычно было, как дотянуть до той блаженной минуты, когда я смогу снова рухнуть в постель. Пошатываясь с затуманенными глазами, я шла на кухню, чтобы заварить себе кофе, а потом забиралась в душ. Будучи менеджером в компании, матерью, супругой, студенткой и волонтером, я чувствовала себя хомяком в колесе, который бежит вперед безостановочно и бесцельно, пока не закончится еще один день. Если бы в сутках был еще хотя бы один час, не раз думала я. Я бы точно успела сделать что-то очень важное. Но этого часа не было. Как-то раз, помогая собирать средства на общественные нужды, я разговорилась с другим волонтером, у которого была такая же проблема с пробуждением по утрам. Он сказал, что его проблему решил подъем на час раньше. Главное провести этот лишний час позитивно и в уединении. Что? Засмеялась я. Вставать на час раньше казалось нелогичным. Пять раз в неделю я с трудом вытаскивала себя из постели в 6.30. И этот человек предлагает мне вставать еще на час раньше. Да если я и ставила будильник с запасом хотя бы в 10 минут, то только для того, чтобы иметь возможность с мучительным удовольствием нажать на кнопку «Повтора». Тем не менее, я решила попробовать этот метод. У меня был целый список дел, на которые никогда не находилось времени. Зарядка, медитация, чтение. Все это можно было попытаться включить в тот благословенный час, когда все остальные еще спят. Когда на следующее утро мой будильник сработал в 5.30, единственным моим желанием было натянуть одеяло на голову. Но я заставила себя встать. В конце концов, Если я каждый день соглашалась вытаскивать себя из постели ради кого-то другого, то, безусловно, мне стоило попробовать сделать это ради себя самой. Изначально я планировала провести 30 минут, занимаясь аэробикой, а затем расслабиться за чашкой чая и почитать полезную книгу. Но зарядка оказалась недостаточной мотивацией для раннего пробуждения. По крайней мере, не каждый день. Понемногу я втянулась и принялась экспериментировать, придумывая лучший способ проводить свой лишний час. Что с ним делать? Научиться новому ремеслу? Пройти онлайн-курс? Начать заниматься йогой? Каждое утро я с нетерпением ждала звонка будильника. Я больше не натягивала одеяло на голову, а наоборот бодро вскакивала из постели, предвкушая обязательную чашку горячего чая. Неважно, как я проводила это время. Главное, что у меня был целый час покоя. Никто не требовал моего внимания, у меня не было никаких обязательств, никаких разговоров. Отдельным преимуществом стало то, что теперь я собиралась на работу в удобном для себя темпе. Вскоре я стала рано вставать и по выходным. Это было легко, ведь я знала, что первый час дня будет принадлежать только мне, и я смогу наслаждаться тем, Чего сама пожелаю. Новая привычка помогла мне преодолеть многие трудные периоды в жизни. Когда я была работающей матерью маленького ребенка, этот ежедневный час спасал мой рассудок. В периоды потрясений он оставался единственной константой, надежной, свободной от стрессов зоной. Даже перестав ходить каждый день в офис, я продолжала ставить будильник на 5.30 утра. И, о чудо! Вместо того, чтобы сильнее уставать, лишившись целого часа сна, я чувствовала себя гораздо энергичнее и собраннее. Сейчас мой лишний час уходит на ведение дневника. Я потягиваю чай и наблюдаю за птицами у кормушки. Я поняла, что дело было вовсе не в недосыпе. Мне просто не хватало заботы о себе. Барбара Лихтениеми